А барсук Фридолин продолжал спокойно спать. Корова тетки Минны подняла голову и громко замычала Диццинам навстречу. Ей очень хотелось, чтобы колышек, к которому ее привязали, переставили здесь она уже общипала всю траву. Но Дицына прошли мимо, немного правее, на небольшой каменистый участок, тоже принадлежавший тетке Минни, и стали собирать мелкие камешки в корзиночку мушки. Быстро наполнив ее, вся семья подошла к мосту, перекинутому с берега на остров. Здесь они остановились и стали бросать камешки с моста в воду. На самом деле бросала один Ахим. Мушка, как девочка паенька, охотно уступала младшему брату. И только изредка бросала камешек. Так, больше за компанию. А папа даже ни одного камешка не бросил. Когда камни бултыхались в воду, Ахим верещал от восторга, и Мушкина корзиночка очень быстро опустела. Тогда дети сбегали еще раз на каменистый участок, набрали камней, и потом еще и еще Ахиму все было мало. В воде рядом с мостом собралась уже целая куча камней. Децены здесь не первый раз так веселились. Иногда папа указывал Ахиму какую-нибудь цель – корягу в воде или тростинку. Случалось, что Ахим и попадал, но бывали в этом смысле и неудачные дни. Вообще-то папа был уверен, что Ахим научится хорошо и метко бросать. Наконец Ахим утихомирился, и все вместе тронулись в обратный путь. И снова они прошли мимо коровы тетки Минны. Корову мычала еще требовательней, ведь она все уже подчистую выщипала, затоптала. Но Дицыны теперь не переставили колышек. Им никто не разрешал этого. Потом они подошли к песчаной яме, и Ахим снова крикнул, «Прыгать, папа, я прыгать хочу! Ты обещал!» И малыш стал на самом краю ямы. Но папа Дитсон никак не мог решиться. Уже настала обеденная пора, надо было спешить домой. Однако обещал, выполняй. И папа Дитсон подошел к яме. Это был чрезвычайно опасный момент. Вот-вот сон барсука Фридолина будет прерван. Но тут со стороны деревни донесся звон колокола, и папа Дитсен, испугавшись, воскликнул. — Поздно, дети, мы опаздываем к обеду. Полетели теперь с тобой, Ахим, до самого дома. И папа, и мушка, подхватив Ахима за руку, понеслись вниз холма. Раз-два-три, полетел Ахим. Так они и бежали. Вниз холма, вверх на холм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 Всю долгую вторую половину дня так ничего и не случилось. Ни на дороге от деревни к мосту, ни около песчаной ямы, да и на самом острове. Воздух прогрелся еще больше, корова тетки Мины мычала все чаще и громче, но это ничуть не мешало крепкому сну Фредолина. Птицы после полудня умолкли, зато рыбы на озере плескали все чаще, а пчелы дружно гудели над густо рожшим желтушником лишь ближе к вечеру глухой этот уголок снова ожил. Первым объявился батрак и увидел корову тетки Мины. Пора было доить, а корова, намычавшись до хрепоты, все старалась сорвать слева и справа от дороги травинку посочней. Когда начало смеркаться, на озере показалась лодка с двумя лесорубами — Гюльднером и Штудером. Снова они прошли рядом с песчаной ямой, и Гюльднер, Даже посмотрел в ту сторону, но он уже позабыл, что видел там следы когтей незнакомого животного. И так и не остановился. Вот и получилось, что все опасности, грозившие покой, а может быть и самой жизни Фридалина, он проспал. И проснулся только, когда на небе уже сверкали звезды, и, ставший чуть пошире серп луны, поднялся над холмами. Выбравшись из своей норки, Фридалин чихнул и подумал. А места эти, сдаются мне, тихие. Давно я так хорошо не спал. Дай-ка погляжу, как тут насчет жилья. А поле с моим сладеньким я позднее навещу. С этими мыслями барсок отправился в поиски.